Глава 95. Армия мёртвых. Поначалу я испугался, что моё укрепление растает от высокой температуры. Шестиметровый снежный вал действительно начал осыпать, но получилось даже лучше, чем я ожидал. Потёкший было водой снег схватился от мороза, превращаясь в лёд. Под моим неказистым укреплением собирались некросы и сгорали, когда их накапливалось достаточно много. Небольшие группы им легко топтал своими тяжёлыми металлическими лапами. Одиночек я окончательно упокоил при помощи меча, давно потеряв счёт врагам, которые всё продолжали лезть в сторону холма. Они корчились, их ледяные глаза горели голодом. Дрожь пробежала по моей спине, но прикосновение смерти, исходящее от орды живых мертвецов, больше меня не пугало. Это было отвращение, смешанное с жалостью к этим бедным тварям, большинство из которых было при жизни людьми. Некрасы, которые не догорели или по каким-то иным причинам оказывались под покатой ледяной стеной, не могли вскарабкаться по скользкой поверхности. Их конвульсивно дергающиеся тела вмерзали в слякоти лед, оставаясь под холмом до весны, которой в этих краях отродясь не бывало. В ледяной ловушке оказалась масса обугленных трупов. Морозный ветер нес черный дым, зловоние смерти и разложение в сторону холма, где начинали волноваться Таура. Напуганные животные громко мычали, оглашая окрестности трубными звуками. Если бы их не догадались стряножить, они бы точно бросились на утёк и уже стали бы добычей армии мёртвых. Нужно было признать, что, окажись, мы здесь в Виторией, скорее всего, нам бы тут и пришёл конец. Хотя если бы мы двигались без остановок, может быть и получилось бы проскочить. Некросы двигались довольно быстро, но не настолько, чтобы соревноваться в скорости с местными скаковыми быками. Когда тауры начали мычать, Рда зомби заволновалась и полезла ещё активней. Я, конечно, мог бы так долго развлекаться, но была одна проблема. Огни смесь у меня не бесконечная. Оставалось только топтать и кросать некросов мечом. Движения гигантского робота были удивительно ловкими для его массы и размеров. Стоило мне освоиться, привыкнуть к огромной инерции, как я научился из этого недостатка извлекать выгоду. Им промахивал массивными руками, сокрушая мёртвых ворогов и измельчая замороженную плоть. Словно мстительный бог из доимпактных времён прородины. Его огромные ноги молотили землю с сокрушительной силой, разбрасывая орду нежити, словно ураган, ломающий заросли сухого камыша. Мы уничтожали не мёртвых существ, делая их окончательно мёртвыми. Но некросы всё продолжали и продолжали выходить на нас из-за деревьев, нескончаемым потоком полуразложившихся трупов. К каждому павшему некросу на смену приходило два новых, движущихся словно бы через силу. по веною с некоему адскому принуждению. В воздухе уже давно стал густым от зловония горелой плоти и едкого чёрного дыма. Многотонный имп танцевал жуткую пляску смерти. Каждое его движение являло свидетельством мощи этой машины и её тактической гибкости на поле боя. Я стрехнулся. В режиме нейросопряжения мысли субличности, обитавшей в импе, передавались мне с такой же лёгкостью, как и мои приказы в обратную сторону. Я уже устал. И не сразу заметил, из-за притупившегося внимания, как из-под небес рухнули крылатые хищные тени. Вранет транспортатора грызнулся пулемётной очередью, прокатившейся над тихим мёртвым лесом басовитым эхом. За первой очередью расколола тишину вторая, третья, а потом пулемёт начал молотить почти без остановок. Ему вторили винтовочные выстрелы, а по звуку похожие на удары мечом. Но таура это не спасло. БК накрыли крылатой твари, и разорвали несчастную животину в считанные секунды. Я поднял руку со спаркой зенитных пулеметов и подключился к истреблению неожиданной угрозы. Шквал из пуль заставил Горголей быть осмотрительней, но они все равно нападали на нас, словно стремительные крылатые демоны. Острые, как бритва, когти рогатых тварей блестели в скудном свете небесного трона. Битва за безымянный лысый холм вспыхнула с новой силой и яростью среди замерзшей пустоши. Как мы ни старались защитить Таура, У нас ничего не получилось. Скорее некроморфы разорвали ещё одного быка. А под самое утро третьего. Думаю, если бы не рассветные лучи далёкого древодня, то они добрались бы и до последнего таура. На утренний неверный свет разогнал мёртвое ойское. Некроса отступили так же быстро, как испарился холодный туман. Спускайся, предложил мне монтир по ментальной связи. Позавтракаем. Не думаю, что нам надо задерживаться, ответил я. «Давайте лучше быстрее отправимся в путь, а перехватим что-нибудь на ходу». «Здоровое предложение, Ля», — поддержал меня Ван-дер-Арстер. «Чем быстрее мы преодолеем участок мертвого леса, тем безопасней. Не хотелось бы провести тут времени больше, чем это необходимо». Голые деревья отбрасывали ненормально длинные тени на сугробы, когда мы спустились с вершины безымянного холма и продолжили путь. Уцелевший Таура нес на спине Виторию, не дававший ему пощады и гнавший его вперед. Не знаю, может, с этими быками так и нужно, но животное, пережившее ночью стресс, было откровенно жаль. Имп тяжело потопал вперед, прокладывая путь через заснеженный мертвый лес. Мы следовали по элементарному маршруту, просто взяв направление. Однако наш путь извивался и поворачивал, когда обходили холмы, овраги, завалы с деревьев или слишком близко стоящие друг к другу стволы. Имп был способен пройти где угодно, но Таур и паровой броневик на широких гусеницах... Мог проползти не везде. Хотя не показывали прямо-таки чудеса проходимости. Не имелось тут даже жалкой звериной тропки, так как двигались мы по очень диким местам. Мёртвый лес был лишён жизни, за исключением оживших по ночам трупов, да редких хищных существ, которые жили в этом пустынном ландшафте. Чуждость и инородность мрачной местности безостановочно давили на психику. По мере нашего продвижения я постоянно отслеживал время, чтобы не пропустить вечер. но проблемы возникли гораздо раньше, чем пришли сумерки. Усталый разум просто-напросто отключился. «Проснись, болва!» прогудел в голове голос субличности. «Сам дурак, я не сплю», попытался оправдаться я, но это было бессмысленно. Имп в режиме нейросопряжения видел меня, и все мои мысли так же ясны, как я сам. Нужно было срочно взбодриться. Я решил принять боевой препарат «Шаг к смерти». На отдых не имелось времени. Это непозволительная роскошь. Если прошлой ночью за нами явилась целая армия нежити, то что нас может ждать следующей ночью? Выйдя из режима нейросопряжения, сделал себе инъекцию и сгрыз пластину сухого пайка, запив его простой водой. Во время двухминутной остановки я ощущал, как психика разгоняется под действием химии. Как только я пришел в себя, мы продолжили путь. Как мы ни старались, произошло самое страшное, что только может произойти в лесу. Мы заблудились. Видимо, когда я петлял, обходя препятствия, отклонился от прямого маршрута. То, что мы потеряли направление, не верилось, так как главным ориентиром был свет, исходящий из круга жизни. Света было мало, он был как бы размазан по части горизонта, так что отклониться на какие-то градусы мы могли, но не сбиться с пути. Почему стало понятно, что мы заблудились? Из-за того, что выйти мы должны были к кровавой пустыне, а вместо этого на пути выросла прямо посреди мёртвого леса группа зданий. На половину погребённых под снегом и оплавленных сверху словно бы орбитальным ударом, остатки древней каменной кладки возвышались на фоне темнее ещё неба, будто сломанные зубы. На их разрушающихся стенах были выгравированы символы, удивительно напоминавшие рунические из моей скрижали. Это были не они, но общая природа была очевидна даже такому дилетанту, как я. Из-за встречи с ещё одной загадкой единство в висках от злости начало пульсировать.